Сейчас борьба пришедших в наш мир рождевных сил и каждый тех, кто сохранил знания, продолжается. Людей, которые смогли пережить последнюю ядерную войну, осталось еще меньше. Пришельцы работать сами не хотят, они хотят рабов, бесправных, послушных и, главное, живущих в страхе и рабалепии. В свое время, например, они создали систему займов. Но понимаешь, вот ты берешь деньги в долг и ежемесячно возвращаешь их только с огромными процентами. В страхе перед потерей жилья, работы и всех благ человек становится послушным и трясущимся. Одни брали в долг, другие эти долги выбивали, а выигрывают от этого паразиты, которые все это и создали. И это только одна из ступеней этой страшной пирамиды. Сейчас наши есть другие способы контроля, хотя все новое – это хорошо забытое старое. Выжившим дали новый образ врага. Теперь любой носитель знаний стал врагом, ведь людям очень просто внушить страх. Они смогли внедрить культ нового страха. Но понимаешь, вроде как все беды и, конечно, война случились из-за ученых людей, что это они придумали способы уничтожения цивилизации. Теперь пришельцы взяли под контроль знания, и это стало самой большой тайной. Чем человек глупее, тем им проще управлять. Я тебе рассказал поселение соседнее, которое с нами конфликтовало. Там к власти полностью пришли пришельцы, и представители касты там были уничтожены. Таким образом и наши селения были стравлены друг с другом. Сейчас они притихли и к нам не резут, но лишь потому, что мы им и так проблем подкинули. Мутанты и мертвецы из прок этого леса их сейчас донимают. Но рано или поздно они решат эти проблемы. Людей, которые там сейчас живут, только жалко. Вирджиния сделала глоток вина. Я воспользовался паузой и встал с дивана. «Подожди». «Ты сказала, что вы подкинули им проблем. Стоп. Еще раз. Стоп». «Ты, Всеслав, Олегса, Ксюша и другие». «Погоди, вы есть часть этой древней касты? Вы храните знания и противостоите пришельцам?» «Ну, в целом и в общем ты прав. И мы предполагаем, что Кирьян засланы именно пришельцами. Они смешали кровь своих низших представителей с людьми, и они легко внедрились. Их высшее руководство не опускается до кровосмешения. Твари, они виновны во многих бедах». Я сел обратно на диван, глотнул из бокала. «Они люди сами виноваты, своей дурной головой дойти не могут?» Олекса засмеялась из-под своего капюшона и, чуть приподняв голову, сказала, «Вот ты умный какой! Ты еще скажешь, что сам займы в финансовых домах не брал никогда! и вообще умный такой! Только умный ты такой на словах! А в голове твоей бардак! Разве не так?» «А ведь, черт побери, она права! Еще как права! Обидно! Я дикий варвар! Я глупец, которого я тоже легко обмануть, и меня обманывали! А я? Что я?» Я с удовольствием жрал и глотал этот обман, и самый противный, я еще и был доволен. Я поднял глаза. Вирджиния смотрела на меня взгляд сочувственный. Ксюша взяла меня за руку и тихо сказала. «А ведь ты почти прозрел. Ты почти стал таким, как мы». Вирджиния поставила бокал на стол и сказала. «Андрей, мы покинем тебя сейчас. Ложись, отдыхай. Завтра трудный день. Ты мне так кажется, в этом походе многое поймешь». Ксюша, Алекса и Вирджиния встали и вышли. А я лег на диван и устал в потолок. Я злился на себя, на свой мир, на этот мир и вообще на всех и все. В голове была пустота, и я закрыл глаза. Немного полежал, встал, прошел по залу. Мне вдруг стало очень жарко. Я снял куртку, бросил ее на диван. Очень хотелось выругаться и лучше матом. Я вновь плюхнулся на диван, закрыл глаза. Все хватит, копаться в себе совсем не хотелось. И так понятно, что, собственно, ничего не понятно. Этот мир радикально отличается от моего. Люди, с которыми я тут общаюсь, отличаются, и дело не в способностях, не в суперсиле, а в их мировоззрении. Часто ли я или мне подобные задумывались в моем мире о происходящем вокруг них? Да ни хрена подобного, если взглянуть на меня. Ну да, зарплата небольшая, но в целом почти хватало. А если не хватало, то кредит мне, сука, в помощь. Жачку можно и дешевле искать, и хрен с ним с качеством, тот он мультирующих зайцев жрут. А если включать телевизор только на каналах развлекушек с тупыми сериалами, где все проблемы героев в том, что им необходимо трахаться, бухать, иногда жрать и страдать от неразделенной любви, сопровождая все это туповатым юмором. А еще лучше оплатить порно-канал и смотреть только его, закрывшись в своей квартирке, и носа на улицу не показывать. А ведь проблемы вокруг их искать не нужно. Стоит только выйти на улицу, и вот оно все наглядно и демонстративно. Но и совсем этого не замечал и не хотел замечать. Вот под эти мысли я и заснул. Утро началось с запаха чая и жареного мяса. Я разлепил глаза. У стола стояла спиной ко мне Алекса, как всегда на голове капюшон. Я сел, протер глаза и сказал «Доброе утро».